Есть тут кто? Пустота. И тишина. А девочка заворчала и, отряхнувшись, брызги шерсти полетели во все стороны, затрусила куда-то в вглубь дома. На паркете остались следы. Извини, сказала я в пустоту. Было чувство, что смотрят, и сердится. Она не специальная, я. Мамочки! Истошный вопль заставил поспешить. Назад! Рявкнула я. Девица успела забраться на стол. Незнакомая. Молоденькая. Лицо круглое, веснушками усыпано густо. Носик приподнят. Волосы заплетены в косу, а коса ниже пояса. Платье черное, В руках метёлка из перьев. В глазах — ужас. А ведь девочка не трогает, отошла даже. Плюхнулась на задницу и скалится во всю пасть. Улыбается. Довольная, стала быть. Мол, погляди, кого я нашла. «Ты кто?» Спросила девицу. «М -ма «Матильда. М Можно Мотя?» Она прижала метёлку к груди. «Я тут прибираюсь». Слезай со стола. «А она не вкусит?» «Не вкусит». Я прихватила девочку за загривок. все таки с ошейником что-то доделать надо. Она воспитанная и понимает. «Ага». Кажется, мне не слишком поверили. «Княгиня дома?» «Княгиня?» Глаза Моти стали еще больше и круглее. «В самом делешнее? то «То-то важнючая такая. Мамка ни в жизнь не поверит». «Дома?» — повторила я вопрос. «Не-а. Не Машечки. Отбыли поутряне. А у меня ключ. Дали». Она встала на четвереньки и осторожно сползла со стола. Правда, на меня все одно поглядывала с подозрением.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 Ее лицо озарила улыбка. «Тоже отбыли. Когда?» «Так...» Она задумалась, и на хорошеньком лобике прорезались морщины. «Вот с утрецата...» «Он все звонить куда-то пытался? А куда звонить?» «Тут же ж буря была. Ему вчерась письмецо прислали». «Да, точнёхонько. В таком вот конвертике». Мотя сложила пальцы двух рук. «В ружовеньком. И еще пахнула от него страсть до да чего хорошо»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 на господа ночевамши и целые а деньга лишнюю не будет и госпожа целительница а стала быть добрая странная логика я бы многое могла сказать про доброту целителей но умели мне ли разбивать чужие иллюзии стало быть ушел ага а княги не сказал не а он же ж спамши был она его вчерась еще спать услала как то вот так рученьками повела и все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 Я книги не показала, а она велела отнесть. Мол, как проснется, так сразу и прочтеть. И не открывала. Не а, Как можно в чужие письма нос совать? И можно, и нужно. Черт, черт, черт, мне это не нравится, категорически не нравится. Был бы дома шеф он бы все непременно заглянул, потому что этикет этикетом, а творящаяся хрень во все это не вписывается.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 Толя протянула веревочку с кулоном. Рыбка. Маленькая рыбка с золотистыми плавниками. Яркая такая. Знакомая. «Думаю...» — княгиня отряхнула со шляпки воду. «В доме нам будет удобнее беседовать. Оба... всем». И опять взгляд виноватый. «Она что, думает, Янка из-за нее?» «Матильда, солнышко, пожалуйста!» Голос Бекшеевой разлетелся по дому. «Сделай чаю. Как-то у вас совершенно невероятно холодно. А, казалось бы, я привычная. Ольга Олеговна, снимите мокрую одежду и разуйтесь. Я подберу вам что-либо. Не делай это, когда женщина в вашем положении...» Краска залила лицо от тули «Извините», — спохватилась княгиня. «Опять я... я ненарочно». «Она и вправду не ненарочно».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 Я забрала куртку, а то и вправду простудишься. И рассказывай, ты пешком шла? Кивок и губа закушенная. Почему? Потому что Ежинский узнал. Вздох. Ольга Олеговна. Ну да, это имя ей идёт, как коровье седло. Но дело не моё совершенно. Хотя предполагаю, что произошло. Бекшеева приезжала на хутор... И видела Атулю. «Почуяла?» «Такие дела они чуют, что гончие заячий след». А потом спросила. Сказала, как-то так, что услышали все. «Я опозорила память моего мужа», — тихо произнесла Атуля. «И... он тебя побил?» «Конечно. К ней ведь сватались. Могла бы замуж пойти, чтобы честь по чести».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 И избежать еще с Мишкой. Любовь у них. Не то чтобы секрет это, Боюсь, уже нет. Но пальцы от ули разгибаются. А на запястье синяк. Длинный такой, узкий, Какой остается от удара ремнем или плетью. И от вида его ярость закипает. Девочка, чувствуя это, Ворчит, подходит и тычется носом. Хорошая. Ты не виновата. Разуйся.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 потому что и вправду негоже в положении тяжести таскать. Услышали. Отцу мужа сказали, когда он вернулся. Меня не все любят. Понятно? Атуля вела дом крепкой рукой. Ясно, что недовольных много будет. Он стал спрашивать, злился сильно. Она поджала руки к груди, и с мокрой одежды потекла вода. «Да снимай ты!» Я огляделась. «Гостиная красивая, конечно, но этим и неудобно. Хотя если покрывалась диванчика содрать и на плечи атули набросить...» «Ведь вроде разумная женщина. Раздевайся, говорю», — сказала с упрёком, «И рассказывай. Дальше. А лучше с самого начала. Что рассказывать? Обычная история, каких тысячи. Мужчина, женщина, взаимная симпатия...» Слабо изначально, когда верится, что все это не всерьез, что просто, просто пары слов перекинуться, улыбнуться, на время сбросить груз заботы и вообще забыть обо всем, вернуться ненадолго туда, где и тебе лет 15, и вся жизнь впереди. Это ведь немного всего-навсего отголоски мечты. А они растут, растут, и прорастают в нечто большее, чему название нет.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 Ну и вообще было бы желание, а дело найдется. Да и Ежинский, думаю, перекипит. Это у него обида. Кивок и закушенная губа. Так что там с Янкой? Когда он бить начал, она полезла. Пыталась отобрать плетку. Стала быть, плетка. Он тогда и ее сказал, что много воли нам дал. Что я его позорю, и она позорит.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 Спросила, хотя очевидно же. А Толя поморщилась. А синяки на руках разноцветные. И стало быть, за заплётку свою или что там у него ежински регулярно хватался. Вот те желтоватые, почти исчезнувшие. Недели две, как полученные. Зелёные посвежее. Надо же. А мне он нормальным мужиком казался. Все мы кажемся. Он ее сильно побил?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 «Ты пока тут побудь, ладно? Княгиню слушай. Она знает толк и вообще. А мы пойдем. Место. Наверняка где-то рядом с домом Ежинских. Далеко Янка не ушла бы. Не в бурю, даже если сбежала бы на излёте. А что у нас там? Мишкино логово. Ты знала, куда Мишка ходил. Мне удалось поймать взгляд Атули. под землю».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 Мне не сказала. А не должна была. Может, решила, что там у Мишки еще кое-что припрятано? К примеру, деньги. Деньги, если она бежать решилась, а она должна была бы. Нужны. И что выходит? Она полезла в Мишкину нору и... И её заметили. Или раньше. Это лежало в убежище? Я коснулась рыбки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 Я поднялась. Эй, чай тут будет? И ей бы поесть чего. Ты ж не ела? Я на. Я буду искать. Вцепилась загрева к девочке. Карту. Или объясняй на словах, куда идти. Вот, откуда-то из-под одежды появилась топка грязных мокрых листов. Я нарисовала, как обещала. Господину, что помнила, передашь? Передам. И ехать надо. Дождь, конечно, изрядно все подпортил, но Янкин след от сарая мы возьмем. А там, глядишь, управимся. Только пистолеты надо захватить. Какая охота без оружия. А дома меня встретила открытая дверь. И тишина. Выставший дом, дождь на полу, грязные следы. Здесь он не стал тратить время на уборку.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 Створка поворачивается, и дождь, спеша забраться в дом, вытянулся лужи на подоконнике. Она давно здесь. Вода стекает тонкими струйками. Когда он пришел? Магда мертва давно. Но хоть убили ее быстро. Явных ран нет, но стоит повернуть ее голову, становится ясно. Шею сломал, как мишки. Медведь, все-таки он!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 На что? Свалить вину? Убрать лишних? Уйти? В конце концов, нас всех учили обрубать концы и уходить красиво. Остается вопрос. Что делать мне? Бекшеева позвать или нет? Зима? Надо же, как своевременно, стоило только подумать. А ведь с него все началось. Приперся тут на остров со своими фантазиями. С матушкой. С... С теорией этой. Если бы не они, Мишку сочли бы упавшим, и даже, может, поискали бы место, откуда он, нашли бы при талике везение, увидели, что ничего-то там нет, похоронили и жили бы, как жилось. Барски с его тягой к выпивке роскоши, никник, -ник, который, оказывается, вовсе не был такой вот сволочью, как представлялось, медведь, зима. Что здесь? Софью забрали. А медведь сам ушёл. И я догадываюсь, почему. Потому что ему написали письмо. На розовой бумаге пропитаны духами. Знакомыми духами. Я теперь поняла, кто ими пользовался. Ниночка. «Боги!» Бикшеев упал на колени перед Магдой. «Она...» Шею сломали. Она была хорошей женщиной. Болтливой только...